«Кто тебе такое сказал?» Мне казалось, что в этой загадке с проклятием что-то не сходится. Не хватает какого-то звена, элемента. Я на уровне журналистской интуиции ощущала подвох, но пока не могла распознать, где он мог крыться, а потому не унималась, пользуясь необычайной разговорчивостью собеседника. К слову, Райан молчал и явно был в растерянности. «С чего ты вообще решил, что станешь этим?» Как его, варлохом, вардлокхом, им самым. И почему твоё пение не действует на меня? Много таких, как я, в вашем мире, немало. И чем мы отличаемся от других? Клод говорит, что браду каждой девушки, которая невосприимчива к проявлению проклятья, течёт кровь магов. И я задумалась и выдала невероятное предположение. Может быть, мрана просто издевается над нами? — Она насылает на тебя проклятие, говорит, как можно снять его, но не дает этого сделать? Зачем? Она подкидывала твоим фавориткам воронов. Райан беззаботно пожал плечами и крепче сжал мою ладошку. — У тебя холодные руки. — Это осень. Не уходи от ответа. Разговор слишком важный. Макнамар остановился и, зажав мои ладони в своих, прикрыл на мгновение глаза. В следующую секунду по телу прошлась приятная горячая волна. «Так лучше». «Обычно мужчина одалживает женщине пиджак», — улыбнулась я. «Но этот способ мне тоже понравился». «Помнится, у тебя уже есть один. Вернуть не стоит». «Как так получилось, что мы оказались совсем близко, он по-прежнему держал мои ладошки возле своих губ, хотя в этом уже не было необходимости». Я согрелась, но снова дрожала. В этот раз уже не от осенней прохлады. Почему он медлил? Почему не делал шаг навстречу? Ведь нас тянуло друг к другу. Первую встречу в Дерли, помнится, он слишком нагло и бестыремонно сорвал поцелуй с моих губ, когда я вовсе этого не хотела. Или хотела, но не была к этому готова. Сейчас же, закусив губу, едва ли не до крови ждала. но получала лишь таинственный блеск чарующих глаз и дыхание согревающие пальчики я боюсь снова всё испортить наконец сознался он отринув мои сомнения значит тоже чувствует это притяжение я прикрыла на мгновение глаза и вздохнула пытаясь сбросить себя с ладостной негу но не получалось а когда по моей спине скользнули тёплые руки И сомкнулись с Натали, разум вовсе отказался мыслить трезво. Лира, прости меня, прошептал Раен. Это ничего не изменит. Тем не менее, сложила ладошки на груди мужчины и прижалась к нему, наслаждаясь теплом и уютом. Для меня изменит. Я перестану чувствовать себя монстром. Но ты не монстр. Более того, я уверена, что не какой ты не вордлок. Мне бы твоё уверенность. Мы некоторое время стояли молча, слушая музыку опадающей листвы и наслаждаясь близостью, такой нужный и важный сейчас, исцеляющий наши души, израненные взаимными обидами и упреками, но долго молчать я не могла. Почему-то казалось, что метки на моих кистях – это ключ, разгадка всего, что происходит с Райаном. Не знаю почему, зачем и как, но мы абсолютно точно были связаны, и я должна постараться Пости его. Скажи, что значили метки на воронах, которых получали твои девушки? Не отодвинулась, чтобы заглянуть в его глаза, чтобы видеть, снова солжёт или скажет правду. Это метка мраны. На ней говорится, что если девушка станет моей женой, то умрёт либо умрут её близкие родственники. Ну зачем это мране? Ну бред какой-то. В этом она вся. Поморщился Раин и дочь у неё такая же злобная, бредная и непредсказуемая. Что-то здесь не так, я размышляла, поглаживая пальчиками ребристую пуговицу на рубашке мужчины. Я верю в нашего Бога, и он даёт свободу выбора. Разве ты не хочешь не зависеть от чьей-то прихоти? Для этого нужно снять проклятие, иначе. Вот об этом я и говорю, воскликнула и даже легонько толкнула Раина в грудь. Откуда ты знаешь, что будет иначе, если это самое иначе даже не пробовал? Ты не понимаешь, о чём говоришь, он стиснул зубы и отвернулся. Эта боль ломает кости и выворачивает жилы, если не насытить сущность вартлока, а дальше безумие и кровавые последствия. Ты этого не знаешь, наверняка. Я обняла его лицо и повернула к себе. Сейчас Как никогда я была уверена в том, что предлагала. Если хочешь попробовать? Нет, это даже не вариант. Ну что ж, грустно вздохнула и освободилась из уютных объятий Макнамары. Вот причина, по которой я ответила тебе нет. Ты не понимаешь. Я да понимаю. Печальная улыбка отражала состояние души. Он даже не хочет попробовать измениться, пойти на перекор поверить мне и справиться с тем, что считает своим проклятием. Почему-то мне начинало казаться, что все проклятие в его голове. Мне нужно проведать маму. Спасибо за обед, прогулку и кольцо. Лира растерянно произнес Райан. Я чувствовала, он не хотел, чтобы я уходила. Да и сама я уходить не желала, но понимала, что сейчас это единственный верный поступок. Тем не менее не удержалась и поцеловала Макнамару в щечку, прошептав ему на ухо: "Я верю в тебя, несмотря на то, что даже ты сам не веришь. И если захочешь попробовать, ты знаешь, где меня искать". Ответом стало растерянное молчание, а затем неожиданное: "Не рассказывай никому, что я помогаю твоему отцу". Наздвинуло брови. Возникнут вопросы, как я делал то, что делал? А знаменитый немецкий доктор Магия бывает разной, Лира, пожалуйста, выполни мою просьбу, лишь в том случае, если ты обещаешь подумать над моими словами. Обещаю. Она улыбнулась, понимая, что это ещё не конец. Возможно, это лишь начало. Тогда до вечера. До вечера. Это хорошо. Правильно, что он не стал меня провожать и настаивать на опеке. Сейчас требовала тишина, покой и одиночество. Неужели Макнамара начинает считаться с моими чувствами? Он вёл себя иначе. Дойдя до середины аллеи, обернулась. Стоял, засунув руки в карманы брюк, и наблюдал за мной. Усмехнулось и помахав рукой, скорил шаг. Инъекция, магия, монстры. Наделась, что после сегодняшней встречи станет намного легче, но она лишь больше всё запутала. Следующий шаг за Райном. Если он воспользовался моим предложением, значит не всё потеряно. Ну а мне предстоит самое сложное в отношениях ожидание. После встречи с Райном у меня было двоякое ощущение. С одной стороны, он снова повёл себя как порядочный мудак, но с другой сразу реабилитировался. Да и возможно, в этот раз действительно не он виноват. Утечка с кухни, которая, впрочем, везде только на руку. Но я сейчас думала не о рейтингах Макнамары, скандальных заголовках вечерних газет и даже не о сделанном мне предложении. Я думаю об изменениях, которые случились с мужчиной, и что это может значить для наших отношений. Инъекция. Делает ли это самая инъекция Райана настоящим, освобождая хотя бы на время от проклятия или меняет его? Я стояла на пороге палаты для родственников и смотрела в одну точку. Долго будешь так стоять? Наконец мама вывела меня из прострации, привела на неё задумчивый взгляд. Родительница сидела за ноутбуком, а на прикроватной тумбочке лежала охапка каких-то травок. Она даже здесь не теряет времени. Заметив мой взгляд, она улыбнулась. В соседней палате лежит девочка, я знаю, как ей помочь, а врачи не знают. Это хорошо. Я слушала, но не слышала, точнее, не воспринимала слов. Поскольку голова была целиком занята собственными мыслями, как прошло свидание? Медкий взгляд мамы тут же остановился на кольце. Я погладила пальчиком прохладный камушек. Говорить не хотелось, потому я неопределённо пожала плечами. Мне сделали предложение, я отказалась. Лира разочарованно выдохнула: "Мама, ты хочешь об этом поговорить, честно?" "Нет. — Меня сейчас не это беспокоит. — Твой ответ Мараане, — предположила она, — нет и не он. Я отвергла и ее предложение. — И молодец, ты правильно поступила. — Надеюсь. — устала, выдохнула и села на диванчик, раскрыв ноутбук. Мама поняла, что стоит дать мне время, и приставать с расспросами сейчас не лучший вариант. Пока не растеряла решимости, планировала совершить ещё несколько правильных поступков. Во-первых, связалась по почте с Линси. Она была на работе и была недовольна моим поведением, точнее, содержание блога её в полной мере устраивало. Ссылки, ведущие на дерлисскую газету, создавали огромный поток аудитории на электронный вариант издания, но недовольство было продиктовано моим уходом из турне и нарушением контракта. Однако, как оказалось, даже несмотря на это, Райан выплатил все, что обещал, а потому меня заменили радостной Алишей и согласились простить и даже не увольнять. Я от всей души поблагодарила главного редактора и уволилась сама. Турне сильно меня изменило. Особенно сказалась история с альбомом, когда я едва не обидела чудесную девушку. Это заставило задуматься, а как часто? Я незаслуженно обижала невинных людей в погоне за сенсацией, думая, что права. Сколько жизней я сломала по ошибке? Конечно, я всегда проверяла и перепроверяла информацию, но даже если от моих действий и публикаций невинно пострадал хотя бы один человек, оно того не стоило. Сотня восстановленных справедливости не стоит одной загубленной жизни. Это несмеримая цена, и я не хочу жить с грузом такой ответственности на плечах. Одна несправедливость способна перечеркнуть всё хорошее, что я делала. Да, я действительно профессионал, уверена в большинстве публикаций. В большинстве. Однако пара сделок с совестью на моём веку всё же имелось, но больше я не хотела разрушать и уничтожать. Мне хотелось творить и созидать. Именно об этом я и написала новое сообщение в своём блоге, в котором, к слову, сотни непрочитанных комментариев в том числе и о моём последнем выступлении. Это был второй важный вопрос, с которым предстояло разобраться. Я внимательно изучила предложения, поступившие от разных продюсерских центров и от нескольких частных инвесторов. Пример отца показал, насколько коротка жизнь и как неожиданно подкрадывается её финал. Никогда не знаешь, какой день станет последним, и мне хотелось, обрачиваясь назад, улыбаться. и гордиться, а не плакать и стыдиться. Исправлять нужно сейчас, пока имеется такая возможность. Мама не отвлекала меня от изучения документов, поскольку сама занималась растениями. Новый пациент настолько её увлёк, что она бурчала что-то себе под нос, делала какие-то расчёты, довила и резала траву, разглядывала её под лупой и микроскопом, смешивала с порошками. В общем, готовила очередное спасительное зелье. и выглядела при этом прекрасно. Вернувшись к почте, заметила два предложения от крупных международных центров, под чьим крылом выросли многие мировые звёзды. Одно, но не позволяло немедленно ответить им "yes", они требовали полного подчинения. Всё, от сценического имени до репертуара, от цвета трусов до поведения на публике будут диктовать они. А кем я тогда стану? Всемирно известной певицей, которая сможет обеспечить своё будущее и будущее своих потомков на несколько поколений вперёд, но какой ценой? Цена. Всё в этом мире имеет цену, хоть и не всегда в денежном выражении. Хочу ли я стать такой, как Раян, как худшая его сторона, а Леди Гага или Мерлин Менсон, каковы они на самом деле? Да и интересует ли кого-то их настоящая сущность? Мне кажется, ипотажность меняет людей настолько, что ты можешь забыть сам себя. Хочу ли я отказаться от себя ради чего? Денег и славы? Поставила компьютер рядом и потёрла глаза, пытаясь вспомнить, почему вообще начала петь. Мама рассказывала, что в детстве у меня был котёнок, и когда он заболел, я впервые стала напевать, пела ему песенки, пока тот не поправился. Потом стала петь родителям, когда они грустили или ругались, позднее писать собственные стихи и накладывать их на нелепые примитивные детские мелодии, в которых ни гармонии, ни сочетания нет, композиции, только искренность. Но мама сохранила видео, на котором маленькая шестилетняя Лира, держась пальчиками за подол лилового платья в ирисах, поёт песню: "С днём рождения, родная". Я тебя люблю. С днём рождения, мамуля, тебе пропою. Пожелаю здоровья, много-много добра. С днём рождения, родная, ты совсем не стара. Я смахнула с глаз набежавшие слёзы и усмехнулась, вспоминая, как гордилась тогда собой и с каким наслаждением радовала маму песней собственного сочинения. На видео родительница плакала от счастья и спрашивала отца, все ли он снял. Вот для чего я начала петь, чтобы делать людей счастливыми, чтобы дарить свою искренность. Каждая моя песня — это история жизни, история любви, история боли, которая обязательно найдет и находила отклик в душах слушателей. Я это знала по их комментариям, реакциям, читала по глазам, и этот взгляд — нет, нет. Его невозможно променять на миллионный. Лучше пусть меня слушает всего 1000 человек, но мои песни будут жить в их сердцах, чем миллионы будут повторять пустые, нескладные фразы, любуясь моей задницей на глянцевых постерах. Я ответила абсолютно на все письма и предложения вопросом: кто готов оставить мою индивидуальность и предоставить право голоса? Из девяти предложений осталось 3. два из Дерли и одно от международного продюсерского центра М-Star, о котором, впрочем, я прежде ничего не слышала. Однако условия, которые они были готовы предоставить, подозрительным образом подходили под мои мечтания. Либо это чудесный подарок небес, либо очередная шутка злых богинь. Я решила, чтобы не наделать ошибок, усмирить гордость и воспользоваться предложением Райана. Спросить его совета. Недалеко от больницы нашла салон печати, в котором распечатала заинтересовавшие предложения, подчеркнув спорные моменты. Вечер ждала с волнением и беспрестанно крутила кольцо, сердце заходилось, колокотало в горле, не давая ни есть, ни пить, ни даже дышать нормально. Мама загадочно улыбалась, глядя на меня, но ничего не говорила и не спрашивала. Удивительная мудрость и чуткость. Хотела бы я обладать такими качествами. Наконец, из-за угла показались доктор Штайтенгер и Райн в своём маскарадном костюме медицинского работника. Казалось, я забыла, как дышать. Как и просил Макнамара, я и словом никому не обмолвилась о том, что он помогает моему отцу, который, кстати, до сих пор не пришёл в себя. Мужчины, поздаровавшись, скрылись в его палате, а мы с мамой вновь остались в коридоре. Такова женская доля: ждать, переживать и надеяться на лучшее. Сначала была тишина, затем начались крики, и не такие, как утром, а куда более громкие и продолжительные. Меня даже душа леденел, ведь в отличие от мамы, я знала, что происходит в комнате. Моему отцу выжигают плоть. И если Раин делает это без какой-либо анестезии, значит, применение таковой невозможно. Вот она, цена возможного волшебного исцеления. Хорошо, что в этот момент рядом была мама, иначе я бы сошла с ума от переживания. Мы обнялись, и тихо плакали. Не в силах перенести отцовских криков. Когда всё стихло, стало ещё страшнее. Что означала тишина? Что она несла? С какими лицами выйдут Райен и доктор Штайтценгер? А что, если мой отец? Нет, я даже думать об этом не хочу. Открывшаяся дверь заставила вздрогнуть Ее едва не потеряла сознание, когда Райн подошёл к маме и сел рядом с ней на диван. Это конец. Сейчас он и кажет, что папы больше нет. Крупные капли разбились о пол, как моё сердце. Не в силах слушать, она поднялась и бросилась бежать, не разбирая дороги, размазывая по лицу жгучий от страха и боли слёзы. Это не может быть правдой. Папа, мой милый, добрый, самый лучший на свете папа не мог оставить меня вот так. Я упала на кровать в нашей комнате и, накрывшись одеялом, рыдала, рыдала, рыдала. Не знаю, сколько прошло времени. Но меня привёл у себя добрый мамин голос: "Лирочка, дорогая, с папой всё хорошо". Прозвучавшие слова казались неправдой, но мгновенно остановили безудержный поток слёз. Я высунула голову из-под одеяла и громко всхлипнув, посмотрела на маму. Она улыбалась. Ты просто пытаешься меня успокоить? Зачем мне это? Молодой доктор сказал, что всё прошло хорошо, но в ближайшие пару дней Ромоло нужен абсолютный покой. Возможно, он даже будет без сознания, под питательными капельницами на аппаратах, которые заметят мельчайшие изменения. Через 2 дня доктора вернуться, чтобы проверить, как у него дела. Правда? Правда? Она поцеловала меня в щёку и кивнула в сторону двери. Доктор хочет поговорить с тобой. Постаралась придать своему лицу непринуждённое выражение, но мама, словно ведьма, чувствовала всё своей удивительной интуицией. Передай ему спасибо за помощь. Разве ты не поблагодарила доктора? Золото моё, раз уж мы говорим откровенно, после подарка от Марыны я чувствую магию и людей тоже чувствую. Поблагодари, Раен. Он достойный молодой человек. Сказала и уселась за стол, как ни в чём не бывало, заниматься своим зельем. Я так и стояла с открытым ртом, пока не услышала: "Дорогая, он ждёт тебя в коридоре". Молча взяла предложение от продюсерских центров, поцеловала маму в щёчку и вышла. Малышебница, истинная малышебница. Раен действительно ждал, прислонившись к стене. не заложив руки за спину. Усмехнулась, глядя на усики и бородку. Сочурив глаза, Макнамара провел по искусственным волосам ладошкой и надменно заявил «Подумываю, нет растить ли себе такую? Растительность на лице делает мужчину брутальным, а женщины любят брутальных мужчин». Почему-то сразу поняла, что он иронизирует. Видимо, действие инъекции еще не кончилось. Это радовало. Потом я решила отпустить пильку в ответ. Хочешь правду? Так ты похож на гея. Лапочку ген. Если хочешь подцепить мужика, то действуешь в верном направлении. Я хочу подцепить тебя. Мужчина таинственно улыбнулся и положил руку на мою талию. Скажу тебе две вещи. Замерев от пробежавших по телу мурашек, я тем не менее сохранила вид полного равнодушия, не хотела тешить его самолюбие или позволить расслабиться и сбиться с курса на исправление, которое блондин явно начал брать. Во-первых, если ты отрастишь себе такую бородку, я никогда в жизни не выйду за тебя замуж. Во-вторых, убери руку с моей талии. И улыбочка такая, милая-милая, почти приторная. Зато игривый образ спал с блондина, и он серьезно произнес — После слов о замужестве я перестал слушать. От этой фразы внутри всё ёкнуло. Желе я сказала что-то, вспомнила фразу. О, значит, моё подсознание допускает возможность согласия на этот смехотворный союз? Смехотворный, потому что я уверена, больше суток он не продлится. Да, ты сказала, что у меня есть шанс. Я сказала, чтобы ты убрал руку, решила выкрутиться. И взяв ладонь Райны, убрала её от себя и вложила документы. Вот, ты обещал помочь с выбором продюсерского центра. Но сначала скажи, как дела у моего отца? Макнамаров вздохнул, собираясь с мыслями, и отвёл меня к диванчикам. И хорошее предчувствие снова подбивало сбежать, но я себя пересилила. Пора становиться взрослой и решать проблемы, а не убегать от них. В горле стоял ком из непролитых слёз. Мама ведь сказала, что всё хорошо. Твоя мама сильная ведьма. Видя, что я не в состоянии сесть сама, Раин помог устроиться и сел рядом. Я обернулась по сторонам. Купол тишины. Говори спокойно. Нас слушают, но не слышат. Меня сейчас отец интересует. Как это связано? Я сделал, что мог, и, судя по словам доктора Штайценгера, достаточно успешно. Точные выводы будут дня через 2. Но в лучшем случае это даст ему лет 5-10. Чувствую, есть какая-то надежда. Голос дрогнул, а хрустальная капелька всё же сорвалась вниз. Раин молниеносно перехватил её и поймал на ладошку. Слеза надежды. Заворожённо протянул он: "В моём мире ценится на вес Раффела. Кого? Раффел? Похож на ваши красные алмазы. Редкий и неадекватно дорогой." Но если камень не имеет души, то слеза надежды полна жизни. Скажи об этом матери, пусть попробует вдохнуть жизнь в свою настойку. «О чем ты, Райан? Не играй со мной!» И я сделал, что мог. Он вернул мне мою слезу в ладошку и грустно улыбнулся. «Но если не перезапустить иммунную систему твоего отца, болезнь вернется». И во второй раз всё разовдётся стремительно. Спасти его не получится. И как можно перезапустить ему умную систему? Пристальный взгляд мужчины стал ответом. Так над этим работает моя мама теперь, да. Я дал ей верное направление. Ты, скажешь, прослезу. Думаю, у неё получится, ведь она сильная ведьма, задумчиво протянула я. Выходит Марана забрала у мамы самое ценное, но при этом дала ключ, чтобы это самое ценное спасти. Не делай из богини святую и даже не подозревай в доброте. Всё это исключительно ради развлечения и собственной выгоды. Развеял мои предположения макнамар. Если у Азали не получится, Мрана вдоволь потешится, рассказав, что жена могла спасти мужа, но не воспользовалась собственным даром. Моранно тоже называла мою маму Азалей. Это имя ведьмы, магическое имя, пояснил мужчина. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Он бегло пробежался по заголовкам контрактов, изучая контрагентов. Это то, что я выбрала, но определиться точно не могу. В тексте подчеркнула моменты, которые настораживают. Хм, договор сам стар, чист. Он скинул бровь. В нем настораживает все, поясни. По беглому просмотру он перевернул страницу, провел пальцем по некоторым строчкам, снова перевернул. Да, по беглому просмотру все очень даже хорошо. Великолепные условия. И именно кто предложит такие условия человеку, чей коммерческий потенциал неизвестен? Тот, кто в этого человека очень верит. Раян отложил бумаги и взял мои руки в свои. Ты очень талантлива, Лира, очень. И поверь, у продюсеров нюх на коммерческие проекты. Верный сценический образ, усердная работа с преподавателями, правильные аранжировки и обработка голоса. И ты станешь суперзвездой. Я знаю, о чём говорю. Ты просто меня клеишь, я отмахнулась. Ну, думай, как знаешь. А насчёт договоров? Не продавай свой талант дёшево. Соглашайся только на лучшее. Этот пункт не подписывай ни при каких условиях. Остальное в порядке. Он протянул первый договор. Здесь ты всё верно подметила. Они выжмут из тебя максимум и выкинут. Через 5 лет ты сама не захочешь на сцену выходить. Я категорически не советую. А этот договор, как слеза надежды, улыбнулась я. Пожалуй, мне стоит его подписать. Ну только если сама этого хочешь. Не хочу оказаться крайним. Ну ты-то здесь причём? Есть ручка. Не хочу тянуть. У докторов всегда есть ручка. Мужчина достал из кармана белого халата мой билет в будущее и протянул мне, не раздумывая, поставил на каждом листе размашистую подпись и, откинувшись на спинку дивана, с облегчением вздохнул. Кажется, наконец, все узлы развязаны. Или почти все. Подняла голову, улыбнулась и вымолвила: "Я тебя люблю". Рэн даже в лице изменился. Моё признание его шокировало, напугало и польстило. Поспешила осадить: "Тише, кобой, я не особо горжусь своими чувствами. Строго говоря, ты не соответствуешь ни одному пункту из списка идеального мужчины, и эти эмоции наверняка продиктованы стрессом". "Что за список?" Он самодовольно улыбнулся и положив руку мне на колено, пленительно посмотрел в мои глаза. Какой в этом смысл? Я нарочито демонстративно переложила его ладонь на его же колено. Если не соответствуешь, может, смысла нет как раз в списке? А я хорош, очень хорош и стараюсь стать ещё лучше. Я это вижу. Тогда выходи за меня. Словно пригласил кофе попить. И лицо такое, невинно, недоуменное. «Я вижу твое старание, но мне этого недостаточно. Я не могу любить в одностороннем порядке, это вампиризм какой-то. Жить надеждой, что никогда не сбудется, изматывать себя. Лира, ты мне очень, очень, правда, очень сильно нравишься. Ты волшебный, талантливый человек». который знает, чего хочет, и не полезет за словом в карман, который не заискивает передо мной, не смотрит на статус. "Ой, тоже мне, ха, статус", усмехнулась я. "Ты вообще любил когда-нибудь?" Снова мой вопрос застиг его врасплох. "Жалуй, лишь одну женщину". Судя по тому, как спала с лица макномары весёлость, эту женщину он любил особой любовью, свою маму. предположила, осторожно, внимательно наблюдая за реакцией. Не перешла ли я грань? Это не важно. Это очень важно. Возможно, в этом проблема. Ты не смог уберечь её и теперь не позволяешь себе любить? Боишься, что не хватит сил сохранить возлюбленную? Но это совершенно разные вещи и ситуации. Не хватит сил возмутился он: "Я маг огня. У меня верховный княжеский титул, да я могу прийти на обед к королю без приглашения и ноги на стол положить. Вот сколько у меня власти. И своих женщин я способен защитить. Они никогда ни в чём не нуждались, кроме твоей любви". "Грустно заметила я: "И в нашем мире нет твоего короля, титула и всей этой власти. Разве?" "Ой, Рая, то, что твоя улыбка способна открыть многие двери, совершенно ничего не значит. Не улыбка, так деньги. Ваш мир устроен удивительно просто. В моём власть нужно заслужить. У тебя её не будет, если не будет уважения подданных и страха врагов. Здесь всё иначе. Есть деньги, есть власть, есть слава тоже есть власть. Тебя могут презирать, но всё равно будешь на коне. И это отвратительно, заметила я, втайне сожалея, что наш мир устроен иначе, чем мир Раина. Мир Раина. Я о нём никогда не думала прежде, что есть с тем, и приходится работать. Значит, не пойдёшь за меня замуж. Это не шутки. Это моя жизнь, наша жизнь. Требования Мраны для меня ничего не значат. Пусть засунет их в свою тощую задницу. Макнамара рассмеялся и дружески похлопал меня по плечу. Мне нравится твой боевой настрой. Увы, недолго тебе радоваться. Когда богиня заберёт твоё тело, и ты поймёшь, что не можешь этому сопротивляться, что медленно умираешь внутри себя, ещё миллион раз пожалеешь о принятом решении. Возможно, легкомысленно пожало плечами, не веря в подобное развитие событий. Райн уловил моё настроение. Не веришь? Жаль. думал, что хотя бы веру своим словам я заслужил. Ты очень переменчив. Это тяжело. То ты весь такой, что хочется расцеловать, то настолько низко падаешь, что даже плюнуть в лицо противно. Ого. Он вскинул брови и снова рассмеялся. На этот раз не весело. За последние дни важные для меня люди столько всего наговорили, что признаться, я несколько потерян. Важные для него люди? Он правда считает меня важной? Тогда давай попробуем. Я с надеждой обратилась к Болондину, надеясь, что он воспользуется предложением. Пойди наперекор проклятию. Я всё время буду рядом с тобой. Мы пройдём через это вместе. И пошлём к чёрту старую каргу с её враньём. Ну, ну, осторожней. Она и её враньё Он будто казался по близости. Хватит, Раин. Всё или ничего. Если ты пройдёшь через это, я стану твоей женой. Мужчина замолчал, потёр переносицу и посмотрел на меня как на ребёнка. Ты хоть понимаешь, на что хочешь меня обречь? Не думаю, что это больнее, чем рожать. Каждая женщина проходит через роды. Боль, говорят, такая, что некоторые на стену лезут и сознание теряют. нашла, с чем сравнивать. С болью я справлюсь, но потом я всё время буду рядом. В том и проблема. Ты и станешь первой жертвой. Откуда такая уверенность? Откуда такая вера? Мы сами не заметили, что ругаемся. Остановились и сверлили друг друга гневными взглядами. Наверняка в мире рай на между нами сейчас сверкали бы молнии. Это ты готова с собой пожертвовать? негромко спросил он. Взгляд мужчины изменился. Не знаю, что точно в нём отразилось, но ни один мужчина не смотрел с таким восхищением на Лиру Элисон прежде, тем более рая. Я верю, что ты справишься, и до этого не дойдёт. Если не справлюсь, настаивал он, ты готова собой пожертвовать? Замялась, прислушиваясь к своим ощущениям, и сама словно мешком по голове получила это сознание. Да. Я готова, но я не готов тебя потерять. Слова звучали словно приговор. А потом Райан припал к моим губам и поцеловал. Я не стала сопротивляться. Мягкой, чувственной ласки растворилась в ней, тянулась навстречу. А когда открыла глаза, Мага уже не было рядом. Последний узел остался прочно завязанным. Сердце щемило тоска. почему-то казалось, что это было прощание. Дни полетели один за другим. Действительно, доктор Штайцингер и Райн приходили, чтобы проведать отца и дать своё заключение в письменном виде. Его передал лечащий врач папы. Получилось так, что Макномара приезжал рано утром, пока мы с мамой спали, выполнил обещание проверить состояние папы и уехал, даже не встретившись со мной. Почему он так поступил? Поведение блондина вызывало всё больше вопросов, ответов на которые я не находил. Если подумать, несмотря на все существенные недостатки в его поведении, он добрый, отзывчивый и чуткий человек. Помог мне в сложный период и ничего не просил взамен. Конечно, подозреваю, он ещё надеется, что я соглашусь помочь в ответ и снять проклятие. Ты да, если бы не уверенность в том, что проклятие не такое страшное, И возможно, вообще только в его голове, наверное, так бы сделала. Однако интуиция прямо-таки кричала, что мы должны попробовать пойти наперекор вредной погини. Увы, Раен не хотел попробовать, а не волять не в моих правилах. Метастазы действительно пропали, но лечащий врач не стал обнадеживать, пояснив, что болезнь вполне вероятно в течение ближайшего года вернётся. Но мы с мамой были так воодушевлены уже достигнутыми результатами, что верили, папа полностью исцелится. А если еще и нет, то обязательно сработает мамина настойка, над которой она трудилась, не покладая рук. Днем и ночью она перебирала разные варианты, каждый раз предлагая отцу новый эликсир. Увы, пока они не срабатывали, несмотря на то, что было выплакано в надежде немало слез. Либо слезы не такие, либо зелье сработало. А мы ожидали какого-то особого эффекта, который бы нас в этом убедил. Прочим, женщины семьи Эллисон предпочитали доверять своей прославленной интуиции, а потому продолжали трудиться вместе. Я помогала маме искать новые травы, а она непосредственно творила. Но были и другие события, ускорившие бег времени. На второй день после того, как я ответила М Стар: "Согласен". и выслала скан подписанного договора, прямо в Германию прилетел их представитель. Приятная невысокая женщина лет 45 сразу взяла меня в оборот, чувствовала, что у этой хрупкой в лани нехватка бульдога, и палец в рот, и лучше не класть. Впрочем, всё прошло очень хорошо, и мы обо всём договорились. Она сказала, что работать со мной будет лучший продюсер компании, но имени не назвала. Ее задача – оценить потенциал и дать направление работы. На встречу с продюсером я должна поехать уже с готовым материалом. Встреча, к слову, должна была состояться в Мадриде, где я буду жить на полном обеспечении в корпоративном особняке. Мы обсудили текущие проекты, пришли к выводу о необходимости скорректировать направление моего развития и попрощались, довольные первой встречей. Была достигнута договоренность, что в Мадрид я отправлюсь на ту, 31-й день турне, день, когда проклятие Мираны станет для Райана необратимым, день, когда она якобы завладеет моим телом, в чём лично я очень сомневалась. К сожалению, с Макнамарой мы больше не виделись, что меня крайне печалило. Я только начала открывать для себя его новые прекрасные стороны, а он, открывшись, оттолкнул меня и исчез. Хотя оттолкнули На прощальный поцелуй был на удивление сладок, и на губах до сих пор его тепло.